«Ну что, пацан?» — почти добродушно спросил главный, с лицом похожим на смятое крутое яйцо. «Где наши деньги-то? Когда твой брательник отдаст?» «У вас с Борькой дела, у него и спрашивайте». «Спросим и с него, ты не думай», — успокоил парень. «А может, ты за него отработаешь?» «Чего я могу?» Насупившись, спросил Тимка, — полы вам помыть? — Ха! — осклабился парень. — Да ты сатирик, я погляжу. — Не журись. Для каких дел, бывает, и мелкие нужны? Тебе сколько лет? — Тринадцать, — соврал Тимка. «О — О! — обрадовался парень, — самое то! — «До четырнадцати уголовка вообще не канает!» «Не хочу я», — подумав, сказал Тимка. «А кто тебя спустит то Нещадно картавя вступил в разговор еще один парень, состоящий из одних квадратов, голова, туловища, руки, ноги. Даже глаза у него были как будто квадратные. Тимка между тем уже все решил. Решение его было извращенно логичным, он сам не мог этого не понимать. Разумеется, он согласится на все их условия, что он действительно может против взрослых парней, против которых и Борька-то, на шесть лет его старше, мошка незаметная. Но согласиться не сразу. Пускай сначала попробуют его обломать. Это, конечно, будет стоить ему еще пары синяков и ссадин, Но ничего серьезного. Самим же парням калечить Тимку вовсе не нужно. Зато репутация. Где бы ни оказаться, но таким слизняком, как Борька, он не будет никогда. И таким, как отец, и таким, как мать. — Да пошли вы, — сказал Тимка сквозь зубы и выругался с максимально возможной изощренностью. Квадрат удивленно рыкнул и шагнул вперед. Остальные двое приняли подчеркнуто расслабленные позы, как бы подтверждая Тимкину догадку. Никакой драки или тем более избиения. Просто. Небольшой урок в начальной школе мелких мазуриков. Отчаянно взвизгнув, Тимка прыгнул, не дожидаясь, пока квадрат подойдет вплотную. Мир вокруг него уже несколько раз взорвался и разлетелся разноцветными искрами, когда в раздельное уханье парней и горестные причитания дружка, как горячий нож в масло, вошел громкий, но подчеркнуто спокойный голос со стороны: Оставьте Тимофея и уходите! Все остановились, как в детской игре «Замри». Тимка с асфальта снизу вверх, сквозь щелочки заплывающих глаз, увидел каких-то стоящих вокруг вполне взрослых на вид людей и с ликующим удивлением подумал, что Борько в кои-то веки раз не соврал. Значит, все это было не пустыми словами, и действительно ради брата Он задействовал каких-то своих знакомых. Теплое чувство любви к старшему брату затопило Тимкину душу. Но как это могло быть? Как они узнали? Когда и где? Как вообще?